было ужасно неловко. Спели баньку, Володя попел, стал подливать себе в сок водку, Марина стала останавливать его, он успокоил ее, ничего-ничего, немножко можно. Я ошалело смотрел на него и как загипнотизированный ничего не мог произнести. Потом забыл обо всем и стал петь. Жена тащила домой. Я пел одну песню, другую, а Марина просила спеть ту, которую пел отец. Я снова пел, пел без охоты и потому плохо. А Марина говорила, «Нет, это не та, спой ту». А я забыл, что я пел тогда, в первую самую встречу, какую песню, что ей так запало. А жена посмеивалась надо мной и говорила, «Он спел весь свой репертуар, он больше ничего не знает». А во время ноченьки мешала, охала и смеялась. Но мне было тогда как-то все равно. Обида пришла позже, когда я стал вспоминать ее поведение, ее реплики, смешочки. Ничего у меня не клеилось с песнями. В первом часу мы попрощались. Я расставался с Мариной, и мы ушли. На улице все еще шел дождь. Я нанял за пятерку машину, и мы отправились домой. В машине не разговаривали, что и продолжаем делать по сей день. Основные события развернулись после нас. Володя, оказывается, все время потихоньку подливал себе в сок водки и таким образом надирался. Марина тоже была пьяненькая, а Иваненко готовила бомбу. Анхель пришел в разгар событий и работал громоотводом. Иваненко кричала, «Он будет мой! Он завтра же придет ко мне!» и прочее. Марина говорила, «Девочка моя, что с тобой?» Ей не хотелось показывать перед Максом, что у них с Володей роман. В общем, черт что, и сбоку бантик. Володя сорвал колье с Марины, и жемчуг раскатился, и они собирали его. В три часа ночи анхель удалось увести Таньку, а Володя, совсем пьяный, Остановил молоковоз и отвез Марину в гостиницу. Там и уснул у нее. А утром пришел домой, дома никого, он к соседу, потом в охрану авторских прав, взял денег и в артистик пить коньяк. Каким-то образом догадался позвонить Игорю Кохановскому, который забрал его к себе и уложил спать. Я не находил себе места на следующий день, маялся, ходил из угла в угол в театре, пока не нарвался на звонок Гарика и обо всем узнал. Вечером спектакль у Володи. Пугачев, надо что-то предпринимать. Как-то предупредить Голдаева. Его нигде нет. Что делать? Говорит ли, что Володя в развязке? Или подождать, может проспиться? Решил не поднимать шухера и ждать. Будь что будет. Приехал к Гарику. У него сидит Марина и ест гречневую кашу. Володя спит на диване. Через полчаса мы разбудили его. Он обалдел от присутствия Марины. А и спросил, какой у меня спектакль, выпил чего-то и стал собираться на таганку. Я охранял его, пока он не ушел на сцену, и уехал в Гитис, к Анхелю. Поздно позвонил Гарик, он сказал, что Володя играл хорошо, даже шеф его похвалил, но что шеф зачем-то его вызывал. Вот такая оригинальная история. Иваненко заявила Володе, что она уйдет из театра и с сегодняшнего дня начнет отдаваться направо и налево. Я думаю, может быть, нам все-таки развестись с Шацкой, взять да и насмелиться. А что? Ссора, ссори, рознь. По существу мы ведь ничем особо не огорчили друг друга, а все-таки чемодан между нами серьезный. Жена повторяет мужа, муж-жену. Они перемолачивают все темы вдвоем, вырабатывается единое суждение, мнение и даже текст. И потом высказывают его, теми же словами, что и другой, не зная, что тот уже говорил точно так же. Я заметил это особенно на Веньке с Алкой. Мне Венька уже говорил о дребезгах, что приятен сам факт существования такого произведения. Он еще не дочитал, осуждение у него давно готово. И Алка, когда говорила, она еще не прочитала, но уже они обсуждали, потому что она сказала те же самые слова. Чего они обсуждали, когда еще не читали? полуинтеллигенция вся такая, лишь бы поболтать. Мы болтуны, и я такой же. Господи, не оставь меня, помоги. Мы напрасно сетуем, что наш актерский труд не остается поколением, не оставляет следа, как, допустим, живопись, музыка и прочее. Искусство актера умирает вместе с ним. Мы сожалеем об этом, а зря. Это прекрасно. В этом есть сказка, подвиг, легенда. Искусство актера как никакое привязана ко времени, к нравам общества, к его вкусам, модам, привычкам и прочее. Как мы жадно всматриваемся в скудные фотографии Орленева, Шаляпина, отыскиваем в них тот гений, что озарял их, изучаем их мимику, жесты. По выражению глаз хотим понять движение души, что волновало их в тот миг и прочее. Как хорошо, что от Мочалова не осталось магнитофонной пленки, кадров кино, ведь актер Тогда живет, когда он живет. А что толку? От нас останутся ворохи фотографий, километры плохих серых фильмов, сотни километров дрянных звучащих записей. Разве можно понять актера в его халтурах? А ведь будут судить по ним. Надо задуматься над этим вопросом и пересмотреть свои взгляды на дела, остающиеся потомкам. Так, уже десять на будильнике. Можно и спать укладываться, пока не заставили Кузьку выводить. 19 октября. Сегодня звонил Н.М. матери Высоцкого. Она сказала, что Володя уехал с Люсей в деревню к товарищу-художнику. Ему посоветовали врачи на некоторое время отключиться от шума городского. Они взяли продуктов и уехали. Врач сказала, что это не очень опасный рецидив, что у него не наступило то состояние, когда шарики сдвигаются, и ничем его остановить нельзя. Надо поскорее разбить его романы. Тот дальний погаснет сам собой, все-таки тут расстояние, а этот под боком, просто срочно необходимо прекратить. Я узнала об этом от Люси совсем только что и чуть не упала в обморок. Из Парижа звонит Марина Влади, Говорит Марина Влади, мне Высоцкого. Двадцать первое октября. Я прикатил домой в три часа ночи. Разбудил, конечно, жену. И мы помирились и долго болтали в постели. Вечером «Галилей». Володя был в полном порядке и играл прекрасно. Перед вторым актом позвонил Полока. Они, Рабинов и ренегат Степанов привезли показывать свой вариант картины. Анатолий Яковлевич Степанов — второй режиссер у Полоки на кинофильме «Интервенция». полоко видел это их безобразие, настроен по-боевому и, кажется, есть возможность достойно уложить картину на полку. Сидели в ВТО. Он опять с Иваненкой. Ему часто хотелось выпить немножко вина, а мы держали его по рукам и ногам. Его трясло от обиды. Почему я не могу с друзьями по-человечески посидеть, выпить сухого вина? Почему вы делаете из этого события? Почему вы из меня делаете больного? И так далее. 24 октября. Завертелась моя жизнь в непонятной почему-то тревоге. Зайчик сказал мне вдруг, «Ты мне принес чего-нибудь вкусненького?» Ты мне покупай теперь каждый день чего-нибудь вкусненькое, а то Васька у нас будет хилым. Я должна питаться теперь хорошо, понял, зайчик? Вот так фунт. Зайчик говорит, значит, у нас будет Васька, если Бог даст, все пойдет хорошо. Ну вот, Господь услышал мои мольбы, но я маловер, и мне все не верится, я боюсь радоваться. Лучше уж я буду не верить до поры до времени. Сейчас зайчика тошнит, он принюхивается к запахам, Проверяет на себе все приметы беременных, не ест жареного. Девки обязали меня подавать зайчку в постель кофе, теща помолодела и бегает с анализами. В общем, дом наполняется наш чем-то невидимым, то молчаливым, то торжественным и все себе подчиняющим. А мне как-то неловко, я как жених краснею. Худ совет по хозяину прошел под флагом избиения режиссера. Основная претензия всех и правильная — бессюжетность, бессюжетность внешнего действия, то есть детектива, и бессюжетность человеческих отношений. Неясен весь треугольник Нюрка, Рюбой и Патов. Почему она ходит спокойно от одного к другому? Как ко всему относится Сережкин и так далее? Эльдар Рязанов бушевал очень. На меня материал произвел удручающее впечатление. Все бездарно, все неправильно, начиная от выбора актера на главную роль и кончая халтурной переделкой сценария. Я вчера только прочитал сценарий и предполагал увидеть хотя бы нечто близкое. Актер, берущий во время следствия гармонь и нюхающий цветочек во время погони за преступником, не может играть эту роль. В нем не чувствуется силы. Можаев, на удивление, держал деловой тон. Несколько заплаток, несколько сокращений, несколько разъяснений, и все встает на свои места. Смотрела материал его жена Мильда. После просмотра он ее долго провожал, его ждали, и он пришел в хорошем настроении. Надо полагать, что она его не огорчила своим мнением о материале. Меня он встретил после художественного совета очень приветливо, спросил о делах, о жене, сказал, что все идет как надо, Роль сложилась, устранить несколько проколов, и все будет нормально. По линии вкуса говорили, что сцена моя дома с ребенком слащавая, сопливая, сентиментальная. Если это так, то я весь фильм играл не то. Моим лейтмотивом было настроение, лирический подъем, желание скорее сделать дела, навести порядок и с чистой совестью вернуться домой, к жене, к детям. Вечером выездной, павший в Жуковском. Володя был... В хорошей форме. Но после спектакля выпил немножко и сказал, что завтра не возьмет в рот и росинки спиртного. Да это бог. У меня, слава богу, все нормально. Еще раз решил бросить баловаться с курением на три месяца, по крайней мере. Сегодня с утра ходил с Кузей. Ужасно холодно было на улице. Часам к двум поеду на студию. Зайчик прыгает в театре. Завтра сдача Тартюфа художественному совету.